Высокое окно наглухо закрывали шторы из грубого белого полотна, одними ними виднелись другие, бархатные, с бахромой. Ей пришло в голову, что Илья, вероятно, никогда здесь не бывает. Отсюда идеальный порядок и ощущение музея. Наверное, кабинет его отца, догадалась девушка, оглядывая корешки книг за стеклами шкафов. «У-у-у, сколько иностранных. Обстановка вся сталинская. Когда же оформляли этот кабинет? А сколько лет Илье? Она выключила свет, осторожно прикрыла за собой дверь и, повернувшись, вскрикнула. Стоявший у нее за спиной мужчина рассмеялся. Интересно, кого-то ожидал увидеть? «Никого напугал!» — смутившись, пробормотала Маша. Она испытывала неловкость от того, что ее застали за самовольным осмотром чужой квартиры. Илья по-хозяйски обнял ее за плечи и снова толкнул дверь в кабинет. «Впечатляет?» «Здесь отец творил. Я сюда совсем не захожу». Только иногда прибраться. «Эта комната похожа на машину времени», — задумчиво произнесла девушка, обводя взглядом вновь осветившийся кабинет. «Попадаешь прямо в тридцать восьмой год». «В 52 второй», — поправил Илья. «Папе дали эту квартиру в пятьдесят А! «А ты когда здесь появился?» — осторожно спросила Маша. — Двадцать лет спустя, как у Дюма, — сощурился тот, лукаво наблюдая за ее удивлением. — Я поздний ребенок. Но у грузинских мужчин это часто бывает. Папе тогда было немножко за шестьдесят, а сейчас он... Десять лет как умер. Быстро проговорил Илья, словно подготовившись к этому вопросу. Ему было... 85 лет. Для его семьи не так уж много. Мама ушла через полтора года после него. Вдруг случились два инсульта подряд, а ей-то не было и пятидесяти. Тогда же примерно я и развелся, и сына с тех пор не видел. В общем, получилось, что всю семью сразу потерял. Я уж, честно говоря, думал и со мной что-нибудь случится, потому что одно к одному, но... Ничего, как видишь, выкорабкался. Работа спасла. Он говорил отрывисто, хрипловатым сосновым голосом, бросая фразы как будто небрежно, но девушка чувствовала, что эти замаскированные жалобы даются ему нелегко. Повинуясь порыву, она прижалась к Илье и спрятала лицо у него на плече. Почему мне. «Так с тобой хорошо!» — глухо спросила она в воротник его купального халата. «Ужасно приятно слышать!» — откликнулся мужчина. Его горячие руки жгли ее сквозь сползающую простыню. «Может, вернемся в постель? Обычно я в три утра не встаю». «В самом деле...» Они проснулись поздно утром, когда сам собой включился музыкальный центр. Маша, испуганно вскинувась, услышав прямо над головой переливающиеся женские голоса. С ей показалось, что где-то рядом запели птицы. Приподнявшись на локти, Илья потянулся через ее голову и убавил звук. — Что это было? — пробормотала Маша. — Дуэт из Лакне делиба Выбравшись из постели, он набросил халат и раздернул плотные шторы, впуская в спальню тусклый свет облачного дня. «Ничего не имеешь против?» «Все забываю, что ты любишь классику». Девушка села, приглаживая растрепавшиеся волосы. «Так это с тобой не вяжется?» «Мама была учительницей музыки». Напомнил тот, и, между прочим, я ходил в музыкальную школу. Потом начал драться, пальцы разбил, переломал, и, само собой, все кончилось. Идем завтракать.